Глава третья. Перенос. «Жизнь — это вопрос времени». Владимир Резников. Подмосковье, 13 октября 2021 года. 16.10. Коняев. «Сегодня с утра я чувствовал себя более чем неплохо. Даже сердце, которое уже не первый год ощущаю сгустком пульсирующей боли, самое лучшее — это когда Ее Величество боль стихало настолько, что я позволял себе не замечать оную, отпустило. Притихло, и я мог сказать себе «не чувствую». Мне как-то говорили старые врачи-профессионалы, что у хронического больного перед смертью наступает временное улучшение. Организм где мобилизует все свои последние силы, чтобы хоть на мгновение каким-то рывком почувствовать себя снова в порядке. Да неважно это, пожил. Наверное, ожидание триумфа моего ученика а иного результата защиты этой добротной, выполненной на совесть работы быть не могло, придало мне жизненных сил. Вот даже медсестра Марина Ведерникова, интересно, какой у нее чин в госбезопасности, ходячий сгусток сексуальной энергии, заметила, что мое состояние намного лучше. Ага, ага, так я ей и поверил. В моем состоянии лучше это, когда уже там. Чем ближе к четырем пополудни, тем лучше себя чувствовал, практически точно представляя, как проходит защита от выступления оппонентов, ознакомления с рецензиями, дискуссии, примерно какие вопросы и кто может задать, а что и как отвечать. Это мы с Сашей Конюховым прошли, и неоднократно. Этот молодой человек попал мне в ученики во многом случайно. Он защищал кандидатскую под руководством одного из замшелых монстров Ага, кстати, тот его руководитель на пять лет меня был моложе. Правда, умер в семьдесят. Бывает. Я себя замшелом как раз не считаю. Многие мои идеи до сих пор вызывают споры, и по ним идут не слишком оживленные, будем говорить правду, дискуссии. Сашка имел интересное воззрения но не владел системным подходом. Поэтому не мог понять, какие из его соображений имеют ценность, а какие, несмотря на оригинальную обертку, оказываются пустышкой. При нашем первом серьезном разговоре мы рассорились вдрызг. Но меня давно так аргументированно никто не полоскал. Понравилось. Встретились снова. Разговор шел на высоких тонах, но неожиданно мы поняли, что говорим на одном языке. А вот термины употребляем несколько в различных интерпретациях. Тогда попробовали сделать уточнение этих самых непокорных, двояко вогнутых терминов. Так появились наметки системы. Нет, ни не тайны шпионской организации, а пласта научных знаний, без которых никуда. Кто кого в нашем дуэте учил, так вы изучайте диалектику, господа и товарищи. Я учил Сашку, Александр учил меня. Так все устроено в этом бренном мире. Сначала наш тандем разродился серией статей. Затем вышла совместная монография. Затем Сашка задумался над докторской, которую начал писать еще до поступления в докторантуру. И я был уверен в том, что у него все получится. Понимаете, у меня было не очень много учеников. Нет, диссертантов было достаточно, учеников не было. Никто не собирался принимать знамя сомнительных с точки зрения научного официоза идей. Каждый занимал свое место в научном социуме после защиты, забывая своего руководителя напрочь. С Конюховым. Было не так. Его идеи и мои идеи стали таким гремучим историческим коктейлем, который обязательно должен был дать результат. В 15 когда тема докторской была утверждена, диссертация была практически закончена. Но более пяти лет Александр уточнял работу и вносил в нее необходимые изменения. Я участвовал в формировании диссертации на первом ее этапе, А вот во время этого периода с удивлением заметил, что на основе моих идей Саша Конюхов сумел создать свою оригинальную теорию, в которой научные воззрения академика Коняева нашли закономерное, хотя и весьма своеобразное развитие. Так что будущему профессору, и почему бы не загадать, академику Александру Михайловичу Конюхову, светит большая научная карьера. Вот и подошло время встречи. Мариночка, запихнув в халатик какие-то медицинские причиндалы, чуть замешкавшись, выкатывает меня за ворота объекта. Электродвижки позволяют легко отворить калиточку, представленную массивной бронированной плитой. Знаю, как соблазнительно, нет, как с ног сшибающе выглядит госпожа Ведерникова со стороны. Убойная сила. Вот и будущий профессор наблюдает за ней с отвисшей нижней челюстью. «Эх, Сашка, жениться тебе надо!» Было бы вовремя. Не страдал бы сейчас от сперматоксикоза. Хотя нет, страдал бы. Маринка, она такая. Мумию возбудит. Поэтому ее в музее египетских древностей не пускают ни за какие коврижки. Ладно. Подкатываю к доктору наук. Поздравлять его как-то банально и не в моем стиле. В моем личном стиле сказать что-то бодренькое, но гаденькое одновременно. Сашка меня знает как облупленного. Он обижаться не будет, примет все как есть. Поэтому и ляпую Ну что, ученичок, обосрался? И потому как вытягивается, стопорясь физиономия Александра, понимаю, что что-то пошло не так. Поэтому обращаюсь уже к Марине. Девочка, побудь тут поблизости, у нас тут разговор не для ваших прелестных ушек. И медсестра Ведерникова отходит, но не так, чтобы очень уж далеко, а так, чтобы контролировать мою тушку Разговор она подслушивать не собирается. Уверен, что микрофон где-то в кресле каталки Хорошо, если один. Конюхов. Кто настучал старику? Это была первая мысль, которая возникла в моей голове, как только я услышал бодрую фразу академика. И только через несколько секунд до меня дошло, что это обычная академическая подколка, так характерная для этого экстравагантного чудака от исторической науки. По-видимому, по моей физиономии, Михаил Николаевич обо всем догадался. Он просит медсестру, которая носит это стандартное морское имя, отойти, чтобы дать нам пообщаться. Марина, с латыни «морская». Та отодвигается на несколько метров, но так, чтобы не упускать подопечного из виду. «Ну что, Саша, докладывай, что там у тебя пошло не так? защитился Защитился?» Голос у меня грустный. «И что так?» «Шесть черных, Михаил Николаевич». «Пиздец!» — ставит точку матерным словом академик. «Ну да, старик матерного слова никогда не гнушался. Слышали бы вы наши некоторые дискуссии?» «Давай, рассказывай!» Я и стал рассказывать. Уложился в две минуты. «А чего там рассусоливать?» «А ты знал, что у этого хитрожопого рагуля жена-психолог?» Тренер по НЛП. Не в курсе? Нейролингвистическое программирование. Научное направление, которое позволяет влиять на принятие людьми решений в нужном для программирующего их психолога направлении. Форма психологического подавления личности под маркой его раскрепощения и раскрытия творческого потенциала. Да, моя недоработочка, моя. А что, Афанасьев? Сергей Сергеевич Афанасьев, глава диссертационного совета, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой. У него регалий, как блох на барбоске. Был когда-то учеником Коняева, кандидатская, докторская. Михаил Николаевич возлагал на него большие надежды. Но как только защитил докторскую, о своем учителе забыл, даже не перезванивал. В скорости стал заведующим кафедрой. Все имеет свою цену. Он говорил со мной после защиты. Так и сказал, вак не пройду. Лучше даже не посылать. Во время защиты ни слова. Говорят, что собирается подать на конкурс. В ректора метит? В них самых. Они, говорят, в последнее время сильно покорешились с незванька и его прихвостнями. Рассчитывают друг на друга. Думаю, его шарик был среди черных. Да, горько как-то. И во рту пересохло. «Воды бы мне!» И тут я заметил, как мой любимый учитель бледнеет буквально на глазах. Ведерникова. Меня подвела нелюбовь к иностранным языкам. В результате никаких перспектив, звание младшего лейтенанта ФСБ, прозябание на маленькой должности в неприметном регионе. А вытащила любовь к медицине. Я не поступила бы в медицинский, отец не простил бы мне такого предательства, Да я не стала бы обычным врачом, хотя военно-медицинская академия и задумывалась. В академии ФСБ мне медицина давалась без напряжения. Еще говорили, что у меня легкая рука. А потом была та история, когда мне предложили попрактиковаться в качестве медсестры реанимационного отделения. Вот тут я и набила руку. За два месяца, пока клиент не появился в поле зрения. Извините, большего не расскажу. Вот только то, что потом очутилось в мухозасранске, это еще очень хороший для меня лично расклад. А потом приехал приятель отца, Николай Степанович. И вот я здесь. Вроде бы работа не пыльная, вот противного старикана по парку катать, да уколы ему делать. Это если не знать, что тут происходит. Во-первых, старик не такой уж и противный. Внешне он чем-то напоминает Вольтера с той самой скульптуры где он в кресле. Тут и там преклонного возраста мужчина в кресле. Сухонький, с бледной кожей и синюшными губками, типичный сердечник с недостаточностью. Но ничего, до такого возраста дотянул. Говорит, что благодаря спорту, тому, что ни дня им не занимался. Это он цитирует одного премьера. Эта фраза принадлежит Уинстону Чарчиллю. Вообще, древний историк сыпет цитатами, шутками, подколками, острыми словечками. Знаю, что таким образом в его возрасте сильные люди маскируют боль. Я не понимаю, на каких таких резервах он до сих пор тянет. Кстати, он и внешне похож на Вольтера. Такой же крючковатый нос, умные глаза под густыми бровями. Вот только шевелюра. Клиент лыс, как яйцо. И лицо все изрыто морщинами, почти как на картинах Глазунова. А еще эти старческие пятна на руках. А вот говорить с ним интересно, очень интересно. Недаром, что академик начнет вещать, заслушаешься. Несмотря на возраст никакого старческого дребезжания, речь четкая, спокойная, отчетливая, расставляет акценты и ударения точно, как гвозди заколачивает, за удар по гвоздю. А умение сравнивать, анализировать, давать точные характеристики, И никаких признаков склероза и маразма. Коуч сказал, что ему даже не надо было особенно расширять возможности запоминания. Академик обладает отличными способностями к схватыванию и переработке новой информации. А ведь в молодости академик Конюхов был тем еще жеребчиком. «Я женщина, меня не проведешь». Это он сейчас представляется интеллигентом-импотентом. Только я заметила пару раз, какими маслянистыми становились его глазки «Так я не в претензии, у меня карма такая». Отослал меня. Хочет с учеником поговорить тет-а-тет. но ну, пусть его, пусть. Ученик профессора мне не понравился с первого взгляда. Какой-то угловатый, большеголовый, с копной непокорной шевелюры. Встретила бы его на улице ночью, перепугалась бы. Вот на ученого он не похож. В темноте выглядел бы гопником. Днем — типичный военный отставник. Тяжелый лоб — Маленькие глазки, спрятанные за пустышками очков. Этот девайс у него скорее для имиджа. Чуть смягчает неприятный взгляд. За легкой серой дымкой напыление. Хм, ему вроде за 60, а вот тело держит в пределах нормы. Несмотря на возраст, жирком не заплыл. Вот только странный он какой-то. Нет, не странный. Одинокий. Почему я так решила? Так по одежке он же выглядит совершенно безвкусно такое впечатление что его обмундировала девочка продавец на секонд-хенде. вроде недешево но подбор это точно говорит об отсутствии твердой женской руки возьмем академика человек в кресле одежда старомодная но подобрана идеально чувствуется что когда то супруга со вкусом это собрала а он все сумел сберечь и сохранить и если коняев педант то его ученик Кажется, Конюхов, раздолбай. Нет, не так. Военный раздолбай. Это значит, что он то, что по работе положено будет делать дисциплинированно, педантично, точно, а все остальное без фанатизма. О чем это они спорят? Вот ученик моего подопечного что-то очень эмоционально говорит, начинает как-то по привычке круговым движением массировать переносицу. Весьма характерный жест. С такой привычкой разведчики проваливаются на раз-два. И тут я стала замечать, что вечер перестает быть томным. Что-то академик сильно побледнел. А вот и Женя Сипягин. Он сам умолял именно так его называть, козел женатый. Наш штатный психолог и куратор Коняева. Бля, где он так долго телился? Ага, я-то вижу, что счет пошел на секунды. Подскакиваю к опадающему на глазах старику, а пульс-то у него — йок, на шее еле — еле-еле. Все. Нет. И бледнеет, синеет на глазах. йо Хорошо, что взяла с собой. Вот четвертое-пятое межреберье. Четвертое. Как учили. Один кубик. Адреналин в сердце. Смотрю, как от этой процедуры вояка, ученик-академика, валится в отруб. Ну и хер с ним. Мне надо старика дотащить до реанимации. Игла задергалась, запустила моторчик. «Дышит плохонько, но делать искусственное не буду. Тут баллончик со смесью, маску на лицо». Рявкнула на оторопевшего психолога. «Женя, блядь! Сигналь в реанимацию! Пусть все готовят! Остановка сердца! Быстрее!» И еще два слова на русском матерном добавила, чтобы врубился ображалку наконец. Не стала ждать, пока этот лох полутораметровый очухается, пока в кнопочке пальцем сосиской тыкать начнет «несусь к калитке». Хорошо, что не все там тормоза. Скорее всего, охрана сообразила, что экстренная ситуация. Мы влетаем на объект и несемся в лифтовую. Только бы успеть. Полковников. Что я ненавижу больше всего? Неожиданности. А сегодня чувствую, все поперло, как из мешка. Какого этот поц застрял? Что он там делает? Почему не мчится прыжками на стоянку? Опять с девочками у лифта расшаркивается петух гамбургский. Это не намек на ориентацию. Это цитата. А, вот идет. Важный такой. Никуда не спешит. А что ему, цельному психологу, спешить не с руки? Таки поц, как говорят в Одессе. В городе, где я родился, и откуда меня призывали. Нет, чашу моего личного терпения он сегодня испил до дна. Овчина занес кофе по-научному, заваренный в стеклянной пробирке над спиртовкой. Кто бы что ни говорил, а вкуснее напитка не найти. Овчина — старший лейтенант Виталий Аркадьевич Овчинников. Он на должности секретарской, секретчик вообще-то. Но если его вежливо попросить, может шеф и побаловать. Взял чашку и снова подошел к окну. «Что-то щемит меня в последнее время». Кофей такой, как я люблю. В меру горчинка, в меру кислинка. Не слишком крепкий, но и не моча Буриданова осла. Буриданов осел. Парадокс философа Буридана. То есть виртуальный осел, а его моча – это вообще ноль, пустышка. Тут имеется в виду кофе в виде горячей воды без кофе. А тут смотрю, калитка открывается. Они там что, так быстро закончили беседу? Вот тут меня и посетило предчувствие чего-то нехорошего. Так и есть. Несется Мариночка, в кресле безвольная тушка академика с кислородной маской на лице. Вот это да. Никогда я еще так не желал, чтобы девочка наша бежала как можно быстрее. Ясно, они в реанимацию. А если... Нажимаю кнопку на селекторе. Группа переноса. Готовность. Пять минут. Пять, я сказал. И ни секунды больше. Бросаю все, несусь в операционный блок. Он с реанимационным совмещен. А тут? Где Шахрай? Где Крашенинников? Где тут все? В блоке один только Леня Головоножка. Парень-то он толковый, но какой-то сумбурный. Нет, точнее, не прушный. Вот, Ленчик носится между мониторами и рабочими местами, щелкает тумблерами. Он что, один хочет все три места закрыть? Тоже мне Александр Матросов грудью на три амбразуры. Занимаю место выпускающего. Но тут я с тремя кнопками управлюсь. Николай Степанович, Миша уехал новую аппаратуру принимать. Там без него никак. Приказ главного. А Валик убежал в медпункт. Он съел утром что-то несвежее. С двух нулей не вылезает. Нет слов. Одни междометия. Михаил Шахрай у нас на двух должностях. Старший операционной смены, да еще и консультант по железу. И вот он, смещение со совмещением. Аукнулось. Валентин Крашенинников, оператор системы запуска. Весит 140, жрет все, что похоже на еду. Но в своем деле виртуоз. Травится третий раз за год. отстраните в клинику, подлечиться? Давно пора. Руки не доходят, да и заменить пока некем. Вот и получается, что у меня тут только оператор системы контроля и слежения ветвей мирового дерева, Ленчик-головоножка. Они у нас, конечно, универсалы, но как он справится с двумя функциями? Я тут подстрахую. Лучше бы я этого не делал. Получилось все как-то глупо и спонтанно. Старика втаскивают в реанимационную, что-то вводят, ставят капельницу, и наши эскулапы вовсю над ним колдуют, но недолго. Алексей Натанович мне показывает два пальца, значит, не более двух минут у меня в распоряжении. Я, нажимаю на кнопку активации системы переброса, не обращая внимания на бурчание головоножки, что аппаратура, мол, не вышла на рабочий режим. Нет ути времени. Такого кадра теряем. Включаю сирену. Реаниматоры втаскивают тело академика на мишень переноса и убегают прыжками. Это они делают правильно. Герметизация. 32 секунды нах. Губы пересохли. Смотрю, что Ленчик бледнеет на глазах. «Еще двадцать секунд. Я давлю на кнопку запуска. Краем глаза вижу, как выкатываются глазки из орбит у головоногого. Бля, что это такое происходит? Падение энергии?» Включается аварийный блок, дает подкачку. «Стоп!» — орет Леня. «Стоп! Пробой! Пробой наблюдаю, блядь! Гасить!» Только я уже кнопку старта вжал до упора и отжать палец назад не могу. Руку судорогой свело. Чувствую, как волосы на голове становятся дыбом, даже те, которых там давным-давно нет. В воздухе по аппаратуре начинают бегать такие маленькие фиолетовые сполохи. «Что это за... а? Гасить!» С этим криком Леонид кидается к рубильнику аварийного отключения. «Вот она, бамбула с ручкой!» Но в этот момент фиолетовый сполох пробивается к аппаратуре, которая мгновенно вспухает, радуясь неожиданному притоку энергии, и раздается мощный взрыв. Меня отбрасывает к стенке. Приходит спасительная темнота. Конюхов. Чувствительная у меня натура. Много видел, через многое прошел, но когда это оторвав кололо учителю прямо в сердце, отключился. Вот и вишу я над парковкой непонятно где, и наблюдаю с высоты птичьего полета за этой непонятной суетой. И что характерно, все занимаются коняевым, до моего судорожного состояния никому никакого дела нет. Вот этот, коротконогий, что-то пробурчал в мобильник и умчался за бронекалиточку, а мне тут куковать, пока ко мне не подойдут, или пока сам по себе не оклемаюсь. Случалось и такое. Но никто не спешит. Видно, что тут живут добрые и отзывчивые люди. А вот в округе начинает твориться что-то непонятное. Небо из свинцового превратилось в мрачно-траурное, и черная беспроглядная тяжесть наваливается на землю, прижимая все живое к почве. Блин, я же тут, а тушка моя там. Что же будет? Что? И тут замечаю, что в километре примерно от поверхности земли, почти на том уровне, где я парю, образовывается какой-то яркий фиолетовый конус такой яркий, что слепил бы мне глаза, но я-то смотрю не глазами, а не непонятно чем. Конус чуть расширялся, а его узкая часть выстроилась так, что острым концом стало указывать на это странное здание. Я даже заметил жгуты, сначала тонкие, а потом все толще и толще. Понимаю, что так должна выглядеть энергия в чистом ее виде, а щупалец стало больше, и они начали утолщаться, пока совершенно неожиданно не рвануло. И понесло меня прямо в фокус этого конуса. А что же я тут? Да черт с ним со мною. Все равно уже несет. Не выбраться. Из докладной записки в Рио начальника аналитического отдела Надеждина. Технический отказ, приведший в результате к аварии, вызван совпадением двух крайне маловероятных событий, а именно сбоем неподготовленного к переносу комплекса аппаратуры и внешним пробоем энергии, который предсказать было невозможно. Аппаратура переноса уничтожена. Система слежения восстановлению не подлежит. На месте происшествия обнаружено обугленное тело оператора «Головоножка». Констатирована смерть агента «Академик». На автомобильной стоянке у объекта обнаружено тело кандидата исторических наук александра конюхова без следов насильственной смерти. На сегодня программу переноса рекомендуется приостановить до получения и обработки данных по технической аварии и возможностях ее предупреждения. Рекомендуется в экстренном порядке создать более совершенную систему слежения за темпоральными ветвями. До этого момента оценить результат запуска не представляется возможным.